Глава 42. Василий. «Панкратов, рявкую в трубку. Ты где ошиваешься? Быстро в сосны. Мне машина нужна». А вот тут, товарищ генерал, раздается сонный голос водителя. «Я здесь, а где ты дрыхнешь, не знаю. Давай шевели булками». Сунув трубку в карман, возвращаюсь в гостиную. Чайник уже закипел. И мама торжественно раскладывает по кружкам пакетики пирамидки. Там еще сухая колбаса должна быть, киваю на холодильник. И я не хочу, мотает головой мама. Да я тоже ел дорогой, вру не краснее. Но и задерживаться тут нет смысла. Мне бы сейчас решить вопрос с матерью, надавать по шее Панкратову и рвануть к жене. Ах да, еще картины ее, думаю, вздыхая. Взгляд наталкивается на огромный зеленый арбуз, купленный мной в первый день. И арбуз надо захватить, говорю вслух, а сам раздраженно набираю Макарова. «Евгений Ильич, мне бы первую избу открыть?» Жена попросила картины забрать. «Жена?» — сухо переспрашивает тот, не понимаю о чем речь, Василий Петрович. «Вы вернулись, когда съезжаете от нас?» «Сейчас, сегодня съезжаю, но я хотел бы продлить проживание в третьем люксе. неделя на три. Вернее, перевести Ордынцеву Елену Михайловну из...» «Какой у тебя номер, мам?» Поворачиваюсь к матери, задумчиво, разглядывающий пейзаж за окном. Сидит она высокомерно. Еще одна королева на мою голову. Пропускаю ее тон мимо ушей. Сейчас меня больше интересует изменившееся отношение Макарова. Никакого даже показного радушия. Очень сухой официальный тон и говорит нехотя. Послал бы подальше, а не может. В отдел продаж обратитесь, пожалуйста. Бесстрастно заявляет главный врач. Посылает далеко и надолго, но вежливо, не придраться мать Если номер свободен, можете купить путевку. «Хорошо, роняю сиплое. Я тоже могу закусить у дела». «Катерине, позвоните, пожалуйста, или Александру Георгиевичу». «Вопрос с картинами нужно решить срочно». «Я через час хочу уехать и забрать картины с собой». «Жена попросила». «Ваша жена?» — булькает в трубку Макаров. «Нет, блин, папа Римского. Моя». «Обрываю дальнейшие рассуждения. У вас еще есть вопросы?» «Нет». Фыркает гадский старикан и отключается. Тоже, небось, подженил меня с Людой, дебил, блин, совсем без мозгов. Давай чай пить, зову мать. Красиво тут. И вид из окна. Вздыхает она. А для меня окружающий пейзаж блекнет. Чего тут красивого, если рядом нет Кати? В руке настойчиво вибрирует сотовый Макаров. Сучи-подрух, давай, откажи мне. И я тебе устрою шквал проверок. Даже не посмотрю, что ты там кем-то приходишься моей Кате. Василий Петрович, дорогой. Радостно восклицает Ильич, поменявшись мгновенно. «Первый люкс открыт. Можно забрать картины. Катюша все подтвердила. Но я рад, что прошел фейс-контроль. Киваю скупо. Терпеть не могу резкие перемены настроений, особенно если с полпинка. Но сейчас мне особо рассуждать некогда. Надо картины забрать, мать заселить и сунуть жжу. На вечерний борт, идущий на Москву. В первом люксе сейчас Ларочка». словно прочитав мои мысли, тараторит Макаров. «А третье я за вами сейчас забронирую. Оплату можете Кате на карту кинуть. Знать бы еще номер». Закатываю глаза, но хоть в отдел продаж не идти, и на том спасибо. Номер карты мне дай, отправляю смску жене и тут же коротко описываю причину. «А зачем тебя за третий люкс платить?» Присылает мне выпущенные глаза катя «Пусть твоя мама в моих апартаментах поселится». «Я сейчас Лайре скажу, она все мои вещи в шкаф сложит. Спальня и гостиная будут в полном распоряжении, что скажешь?» «Спасибо, родненькая. Отправляю несколько рядов поцелуев и тут же предлагаю матери. Моя жена приглашает тебя пожить в ее апартаментах. Это лишнее, я не смогу насильно никого полюбить». Манерно вздергивает подбородок маман. «И не надо». «Усмехаюсь криво. Живи и радуйся жизни, отдыхай». Но Катя права, глупо платить деньги, если можно пожить бесплатно. Если возникнут вопросы, сразу фотку нашу свадебную показывай. Мою жену тут все знают и любят санаторий, ее семье принадлежит. Подумаешь, вздыхает мама, всем своим видом показывая, что ее сын достоин лучшей избранницы. Как ни в чем не бывало, сажусь рядом, прихлебываю из кружки остывший чай и наблюдаю, как постепенно затуманивается мамин взгляд, а на губах появляется самодовольная улыбка. Поберегись, сосны. Моя мама в саморекламе профи. И уже на завтра весь коллектив санатория будет точно знать, на ком женился генерал Ордынцев. Что, собственно, и требовалось. маман не утерпит похвастаться перед соседкой, затем на процедурах и в подтверждении своих слов покажет фотку, что я прислал ей сразу после свадьбы. Земля в соснах слухами полнится. И главное, мне самому ничего делать не надо. Только с Панкратовым разобраться. «Что-то этот крендель задерживается, ну да ничего, я ему бодрящего пенделя и дистанционно выпишу. Сейчас пойдем, посмотришь, какие там условия, лучше, чем здесь». Да уж куда лучше, вздыхает мама, но уже мысленно перебирается жить на второй этаж. «Номер открыт, Васечка, там Лара моя». приходит сообщение от жены, и я решительно подрываюсь с места. «Пойдем, мама, посмотришь, может тебе у Кати не понравится? Ой, Вася, как-то неудобно». — лепечет маман, — она меня совсем не знает. — Это поправимо, мам. Отмахиваюсь легкомысленно и, войдя в распахнутую дверь, первого люкса кричу зычно. Есть кто живой, выходи. — Здравствуйте, Василий Петрович! — хлопотливо выбегает из кухни Лара. — Юру уже в обычную палату перевели. Я сняла квартиру в доме напротив больницы, чтобы было где переночевать. — Как он, — осведомляюсь хмуро. — Да плохо все, — вздыхает Лара. Одна рука почти не двигается, язык заплетается, но врачи говорят, что все поправимо. И Александр Георгиевич наш ангел-хранитель. Оно и понятно. Это я забыл про охранника, нахлебавшегося клофелина. А тесть мой все помнит, за всем следит. Значит, поправится. Киваю я и прохожу в Катину мастерскую. картину хочу упаковать, пакеты нужны и веревка. Конечно, конечно, кивает она. Пакеты я приготовила, сейчас принесу. А моток у Миши в шкафу стоит, его комната самая дальняя в нашем отсеке. «Хорошо», — замечаю я. «Быстрее будет. Мам, тебе тут нравится?» — спрашиваю, столкнувшись с матерью в гостиной. «Очень красиво, пася но так неудобно!» Минуточку рычу я и тут же набираю жену. «Кать, пригласи, пожалуйста, сама. А то мне не доверяют. Давай трубку», — велит мне Катерина. «Послушно отдаю маме трубку и улыбаюсь», заслышав трейли любимой птицы. Отказать невозможно, ясен пень. Мама улыбается, очарованная невесткой, а я ныряю в полутемный коридор. С трудом нахожу дверь, которую раньше не замечал. И, войдя в пустую комнату без окон, вдыхаю затхлый запах. Давно тут никто не жил. Открыв створку шкафа и купе, сразу нахожу моток веревки. А затем мой взгляд падает ниже, туда, где словно в баре стоят разнокалиберные бутылки со спиртным. Присев на корточки внимательно осматриваю местами припыленную полку. Лишь только сбоку, будто не хватает одной бутылки. И пыли там значительно меньше. Интересный поворот. Хоть кто-нибудь из безопасников Демирова сюда заглядывал? Лариса ору командирским рыком. И когда помощница жены со всех ног прибегает ко мне, указываю на место пустующей бутылки. Это что? Не знаю, ли печат она, а сама покрывается красными пятнами. Врет, зараза, это она поила несчастного Юру, а теперь выхаживает. Бред какой-то. Знаете, давлю взглядом. Рассказывайте, как было дело, или лучше я расскажу. Лариса смотрит на меня отрешенно, но молчит. Поэтому я начинаю первым. Юра решил в честь праздника выпить и наведался в запасы сменщика, правильно? Наверное, охает побледневшая женщина. Он сначала жахнул перед вашей чудесной прогулкой, а вернувшись, решил еще усугубить. Предполагаю, не стесняясь в выражениях. «Я не знаю, мы немного выпили за день рождения», — опускает она глаза. «А дальше, как развивалось дело? Вы его нашли и бутылку спрятали, помогли врагу запутать следы. Сознайтесь, Лариса, иначе сами попадете под подозрение. Почему?» — пялится на меня изумленно. «Странно себя ведете», — отрезаю мрачно. «Вы не понимаете, — вскидывается она». нервно заправляет волосы за ухо. «Ничего не понимаете? Да, я убрала пустую бутылку. Просто не хотела, чтобы о Юре сложилось плохое мнение, будто он пьющий. Он мог лишиться работы. Поэтому вы подставили под удар Катю, рычу я, и, заметив, как дергается Лариса, велю глухо стоять не с места. Прислушиваюсь к доносящимся из гостиной маминым возгласам. Она до сих пор разговаривает с моей женой. Вот две сороки». но и пугать Катерину я не хочу, хватит ей страхов. Натерпелась. Быстро тыкаю в контакт Демирова и повторяю как заклинание. «Саша, возьми трубку, там моя Катька в опасности».